Итак, маг разрезал ножом запеченный в сливках кусок баранины и продолжил рассуждать. Суть наших действий – уничтожить как можно больше магов армии Шимат. Для этого у нас есть големы-оборотни в количестве 11 штук. Ты говорил, что будет 12? Вскинулась левитание, ковырявшее в тарелке вилкой. В ней, кроме отваренной картошки, ничего не было. Первый раз я допустил ошибку, и слеза Азура треснула. «Жаль, конечно, но тут уже ничего не поделаешь». Пожал плечами парень и закинул в рот кусочек мяса. При этом он сделал довольную мину и пару раз причмокнул от удовольствия. «Далее. Помимо оборотней, у нас есть четыре мага. Ты с жизнью, я с тьмой и братья с водой и ветром. Также в нашем распоряжении пять опытных воинов. Не мастера, но довольно неплохие вояки». При этих словах воины, до этого молчавшие, выпрямили спины. — Лаборатория и передвижной лагерь, — подал голос Бурана. — Воевать будет удобно. — Да, — кивнул маг, — я неплохо пополнил запасы материалов в лаборатории. Легендарных артефактов нам тут, конечно, не сделать, но на средней руке поделки ресурсов хватит надолго. Вопрос в другом. Как мы будем действовать? — Если грамотно рассчитать, — задумчиво произнес Привок, — то с такими силами мы можем осадить замок. — Осадить замок? — вскинулась Леви. «Ты в своем уме? Нас четыре мага и пять простолюдинов!» «Воинов!» — поправил ее маг и обратился к плевку. «Что ты имеешь в виду под осадой?» «Перекрыть входы-выходы, наблюдать за передвижениями войск и патрулей, а затем просто начать уничтожать любой отряд вне замка. Неважно, телега с навозом или патрульный отряд. Если к этому добавить заблаговременное проникновение оборотни внутрь, мы получим шанс, что внутри может начаться паника». «Начать собирать трупы, как только подойдем», — кивнул Буран. «А когда перебьем магов внутри замка, возьмем его штурмом из мертвых». «Чушь!» — подал голос Арт, стоявший у окна ведущего на побережье. «Как только вокруг замка кто-то начнет уничтожать патрули, первое, что они сделают, отчитаются главному о пропаже караванов и патрулей. Если такое не пресечь, не разведать, то появится очень большая вероятность прошляпить тайное передвижение вражеской армии». «Арт прав», — кивнул маг. «Просто взять и осадить крепость не получится». Гораздо интереснее выглядит вариант с очередной партизанской войной. «Это как?» — нахмурилось левитание. «Постоянно перемещаемся по территории, захваченной Шиматом, и уничтожаем мелкие отряды с продовольствием, Пожал плечами темные подмастерье. Попутно собираем нежить и готовимся, чтобы напасть на более крупные отряды. Возможно, ударить в тыл атакующим силам Шимата. А с оборотнями что?» — задумчиво спросил плевок. — Да и не факт, что в этих отрядах будут маги. Стоит нам как следует перекрыть снабжение, и отряды увеличатся. В них будет больше солдат, — покачал головой маг. Это довольно логичный поступок. Нет смысла собирать отряд и носиться по лесам, чтобы поймать неведомых врагов. Гораздо проще сделать так, чтобы этот противник обломал себе зубы об такой отряд. — А когда не спасет даже увеличение количества солдат, — добавил чистейший, они начнут посылать с отрядами магов вот тут мы их и сможем проведить кивнул маг пачками их посылать не будут мы сможем тягаться с ними на равных да и ловушки никто не отменял это растянется на несколько месяцев недовольно пробубнила леви а иначе никак может они соберутся в одном месте а мы там их всех и накроем ага хохотнул маг как же подождем пока будет день рождения у главного и все придут его поздравить «Ну так у тебя!» – фыркнула девушка и снова уткнулась в тарелку. Несмотря на то, что она делала вид, что не голодная, взгляд «нет-нет» съезжал в тарелке соседей, уплетавших аппетитное мясо в сливочном соусе. «Так вот, к чему этот разговор?» Мак закинул в рот еще один кусочек. «Я хочу, чтобы каждый управляющий силой имел хотя бы по два маскирующих заклинания. Это важно, если нам придется разделиться. От этого будет зависеть наша жизнь». «Туман!» подал голос Плевок. «Я могу недолго удерживать туман». «Ледяная пелена», — задумчиво произнес Буран. «Я могу слиться с лесом, пожалуй, плечами левитания. В лесу меня не найти». «Плевок», — вздохнул маг, — «недолго нам не подходит. Надо держать его как минимум несколько часов. Да и туман, я так понимаю, он по площади работает, а не конкретно на тебя. Буран, твоя ледяная пелена работает на определенного человека». «Этот человек не будет замечать тебя через пелену. А ты, Леви, подумай головой, если прятаться придется в горах или в городе». Сидевшие за столом задумались. «Я понимаю, что многие из вас не воспринимают это всерьез, но надо быть реалистами. Мы идем убивать, и от подготовки будет зависеть наша с вами жизнь». Маг указал вилкой на левитанию. И «Я не по своей прихоти затеял переделку артефакта». «Дело в том, что это увеличит наши шансы там, когда вокруг будет армия Шимата». Мак оглядел обедающих за столом и добавил. «У нас есть время, и его надо провести за тренировками», — решительно заявил Мак. «А как мы будем тренироваться?» — спросил Буран. «Будем отлавливать разведчиков и шпионов по пути». «А если их не попадется?» «Будем устраивать засады сами на себя». «Пожал плечами Мак. Работы хватит всем».